Глава 10. Божие люди это та таинственная соль, которая сохраняет мир, так как вещи мира сохраняются только по стольку, поскольку божественная соль не теряет своей силы. Потому что если соль потеряет свою силу, чем посолят её? Она не может служить ни для земли, ни для навоза. Но её выбросят вон. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что касается нас, то мы преследуемы, когда Бог даёт искусителю власть нас преследовать. Но когда он не хочет нас подвергать страданиям, мы пользуемся чудесным спокойствием даже среди этого мира, который нас ненавидит, и мы полагаемся на покровительство того, кто сказал: Имейте доверие, я победил мир. Цельзи говорит ещё, что невозможно, чтобы все жители Азии, Европы и Ливии, как греки, так и варвары, согласились бы следовать одному и тому же закону. Думы так, говорит он, значит ничего не понимать. Мы же скажем, что это не только возможно, но что придёт день, когда все разумные существа соединятся под одним законом, потому что слово или разум покорит себе все разумные существа и преобразит их в своё собственное совершенство. Есть болезни и раны телесные, которые не может исцелить никакое врачевание, но не то с недугами души. Нет такого зла, излечение которого не было бы возможно для высшего разума, который и есть Бог. Ориген против Цельзия. Я осознаю в себе силу, которая со временем преобразит мир. Она не толкает и не давит, но я чувствую, как она понемногу и неудержимо влечёт меня. Я вижу, что меня что-то притягивает так же, как я бессознательно притягиваю других. Я увлекаю их, и они увлекают меня. И мы сознаём стремление к новому соединению. Стань в прикосновение с центральным магнитом, и ты сам станешь магнитом. И чем больше мы все сознаём своё назначение и свои силы, тем очевиднее образовывается новый мир. Мы становимся законодателями божественного закона, получая его от самого Бога, и человеческие законы вянут и иссыхают перед нами. И я спросил ту силу, которая была во мне, «Кто ты?» И она отвечала, «Я — любовь, владыка неба, и хочу быть любовью владыкой земли. Я — могущественнейшая из всех сил небесных, и я пришла, чтобы образовать государство будущего». Кросби. Можно с полным основанием сказать, что пришло к нам царство Божие уже тогда, когда где-нибудь открыто укоренился принцип постепенного перехода церковной веры в всеобщую разумную религию. Хотя бы полное осуществление этого царства было бы от нас бесконечно удалено, потому что в этом принципе, как в развивающемся и потом размножающемся зародыше, содержится уже всё то, что должно просветить мир и овладеть им. В жизни мира тысячи лет как один день. Мы должны терпеливо работать над этим осуществлением и ждать его. Кант. Когда я говорю тебе о боге, то ты не думаешь, что я говорю тебе о каком-нибудь предмете, сделанном из золота или серебра. Тот Бог, о котором я тебе говорю, тот ты его чувствуешь в своей душе. Ты носишь его в самом себе и своими нечистыми помыслами и отвратительными поступками оскверняешь его образ в своей душе. Перед идолом золотым, которого ты почитаешь за Бога, ты остерегаешься делать что-либо непристойное, а перед лицом того Бога, который в тебе самом всё видит и слышит, Ты даже не краснеешь, когда предаёшься своим гнусным мыслям и поступкам. Если бы только мы постоянно помнили, что Бог в нас свидетель всего того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы грешить, и Бог бы неотлучно пребывал в нас. Давайте же вспоминать Бога, думать и беседовать о нём как можно чаще. Эпиктет. Но как же быть с врагами, которые нападают на нас? Любите врагов ваших, и не будет у вас врага, сказано в учении 12 апостолов. И ответ этот ни одни слова, как это может казаться людям, привыкшим думать, что предписание любви к врагам есть нечто инаскозательное и означает не то, что сказано, а что-то другое. Ответ этот есть указание очень ясное и определённое деятельности и её последствий. Любить врагов, японцев, китайцев, тех жёлтых людей, к которым заблудшие люди теперь стараются возбудить в нас ненависть, любить их значит не убивать их для того, чтобы иметь право отравлять их опиумом, как делали это англичане, не убивать их для того, чтобы отнимать у них земли. как делали это французы, русские, немцы, не закапывать их живыми в землю в наказание за повреждение дороги, не связывать косами и не топить в Амуре, как делали это русские. Ученик не бывает выше учителя. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. Любить жёлтых людей, которых мы называем врагами, Значит, не учить их под именем христианства нелепым суевериям греха падения, искупления, воскресения и тому подобного. Не учить их искусству обманывать и убивать людей, а учить их справедливости, бескорыстию, милосердию, любви и не словами, а примером нашей доброй жизни. И что же мы делали и делаем с ними? Так что если бы мы точно любили врагов, Хотя бы теперь начали так любить врагов японцев, у нас не было бы врага. И потому, как ни странно, это может показаться людям, занятым военными планами, приготовлениями, дипломатическими соображениями, административными, финансовыми, экономическими мерами, революционными социалистическими проповедями и различными ненужными знаниями, которыми они думают избавить человечество от его бедствий, избавление людей не только от бедствий войн, но и от всех тех бедствий, которые сами себе причиняют люди, сделается не теми императорами-королями, которые будут учреждать союзы мира, не теми людьми, которые свергнут императоров-королей или ограничат их конституциями или заменят монархии-республиками, не конференциями мира, не осуществлением социалистических проектов, ни победами и поражениями на суше и на море, ни библиотеками, университетами, ни теми праздными умственными упражнениями, которые теперь называются наукой, а только тем, что будет всё больше и больше тех простых людей, которые, как духоборы, дрожены альхавики в России, назарены в Австрии, гутодьевы во Франции, черви в Голандии и другие, поставив себе целью не внешние изменения жизни, а наиточнейшее исполнение в себе воли того, кто послал их в жизнь, на это исполнение направит все свои силы. Только эти люди, осуществляя царствие Божие в себе, в своей душе, установят, не стремясь непосредственно к этой цели, то внешнее царство Божие, которого желает всякая душа человеческая. Спасение произойдёт только одним этим, а не каким-либо другим путём. И потому-то, что делается теперь, как теми, которые, управляя людьми, внушают им религиозные и патриотические суеверия, возбуждая их к исключительности, ненависти и человекоубийству, или теми, которые для избавления людей от порабощения и угнетения призывают их к наспестренным внешним переворотам или думают, что приобретение людьми очень многих случайных, большей частью ненужных знаний само собою приведёт их к доброй жизни, всё это, отвлекая людей от того, что им одно нужно, только отдаляет их от возможности спасения. Зло, от которого страдают люди христианского мира, в том, что они временно лишились религии. Одни люди, убедившись в несоответствии существующей религии и степени умственного и научного развития человечества нашего времени, решили, что религии вообще совсем не нужно никакой. Живут без религии и проповедуют бесполезность всякой, какой бы то ни была, религии. Другие же, держась той извращённой формы христианской религии, в которой она проповедуется теперь, точно так же живёт без религии, исповедуя пустые внешние формы, не могущие служить руководством жизни людей. А между тем религия, отвечающая требованиям нашего времени, есть. Известна всем людям и в скрытом состоянии живёт в сердцах людей христианского мира. И потому для того, чтобы религия это стало явной, И обязательный для всех людей нужно только то, чтобы учёные люди, руководители масс поняли, что религия нужна людям, что без религии не могут жить люди доброй жизнью, и что то, что они называют наукой, не может заменить религии. Люди же власть имеющие и поддерживающие старую, пустую форму религии, поняли бы что то, что они поддерживают и проповедуют под видом религии, есть не только нерелигия, но главное препятствие к тому, чтобы люди усвоили ту истинную религию, которую они уже знают и которая одна может спасти их от бедствий. Так что единственное верное средство спасения людей состоит только в том, чтобы перестать делать то, что мешает людям усвоить истинную религию. которая живёт в сознании людей. Глава 11. Удивительное и ужасное совершается всей земле. Пророки прорекают ложь, и священники господствуют посредством их и народу моему Нравится это. Но что станете делать в будущем? Книга пророка Иеремии, глава 5, стихи 30-31. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видит глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их. Евангелие от Иоанна, глава 22. Стих сороковой. Самое прекрасное оружие есть не благословенное оружие, и потому разумный человек не полагается на него. Он больше всего дорожит спокойствием. Он побеждает, но не радуется. Радоваться победе значит радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не может достигнуть цели. Лао-цзы. Если бы путешественник увидал на каком-нибудь отдалённом острове людей, дома которых были бы обставлены заряженными орудиями, и вокруг этих домов ходили бы днём и ночью часовые, он не мог бы не подумать, что на острове живут одни разбойники. Разве не то же с европейскими государствами? Как же мало влияния имеет на людей религия, или как мы ещё далеки от истины религии? Лихтенберг Я кончал эту статью, когда пришло известие о погибели 600 невинных жизней против Порт-Артура. Казалось бы, бесполезные страдания и смерть этих несчастных, обманутых, ни за что погибших ужасной смертью людей, должны бы образумить тех, которые были причиной этой погибели. Я не говорю о Макарове и других офицерах. Все эти люди знали, что и зачем они делают. и добровольно, и из-за выгод, и из-за честолюбия, прикрываясь очевидной, но необличаемой только потому, что она всеобще ложью патриотизма, делали то, что делали. Я говорю о тех несчастных, собранных со всей России людях, которых с помощью религиозного обмана и под страхом наказания, оторвав от их честной, разумной, полезной, трудовой семейной жизни, загнали на другой конец света. посадили на жестокую и нелепую машину убийства и разорвав в клочья, потопили вместе с этой глупой машиной в далёком море без всякой нужды и какой бы то ни было возможности пользы от всех тех лишений, усилий, страданий и смерти, которые их постигло. В 1830 году во время польской войны посланный от Хлопицкого в Петербург адъютант Валижинский, в разговоре с Дибичем, шедшем на французском языке, на поставленное Дибичем условие, чтобы русские войска вступили в Польшу, Валижинский сказал: Господин маршал, я думаю, что при этих условиях совершенно невозможно, чтобы польский народ согласился принять этот манифест. Поверьте, император не сделает уступок. Тогда я предвижу, что к несчастью будет война. Много будет пролито крови, много несчастных жертв. Напрасно, вы думаете так. Самое большое погибнет с обеих сторон 10 тысяч человек, только всего». Валежинский прибавляет от себя. Фельдмаршал не думал тогда, что более 60 тысяч только русских погибнет в этой войне. Не только от неприятельского огня, сколько от болезней, и что он сам будет в том числе. ЧЕСЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО И В СЕФО СКАЗАЛ СВОИМ НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ ДИБИЧ ВПОЛНЕ УВЕРЕННЫЙ, ЧТО ОН ВМЕСТЕ С ДРУГИМ, СТОЛЬ ЖЕ ЖЕСТОКИМ И ЧУЖДЫМ, КАК и ОН РУССКОЙ И ПОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКОМ НИКОЛАЕМ ПАВЛОВИЧЕМ, ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО ПРИГОВОРЕТЬ ИЛИ НЕ ПРИГОВОРЕТЬ К СМЕРТИ ДЕСЯТКИ, СОТНИ, ТЫСЯЧ РУССКИХ И ПОЛЬСКИХ ЛЮДЕЙ. НЕ ВЕРИТСЯ ТОМУ, ЧТО ЭТО МОГЛО БЫЧЬ Так это нелепо и ужасно. А между тем это было. 60 тысяч жизней кормильцев семей погибло по их воле. И теперь происходит то же самое. Для того, чтобы не пустить японцев в Манчжурию и выбить их из Кореи, понадобится по всем вероятиям не 10, а 50 и более тысяч. Не знаю, говорят ли словами Николай II и Куропаткин как «дибич», что для этого нужно не более 50 тысяч жизней с одной русской стороны только, но они это думают, не могут не думать, потому что дело, которое они делают, говорит за себя. Тот неперестающий поток везомых теперь тысячами на Дальний Восток несчастных, обманутых русских крестьян — это те самые не более 50 тысяч живых русских людей, которых Николай Романов и Алексей Куропаткин решили убить и будут убивать ради поддержания тех глупостей и грабительств и всяких гадостей, которые делали в Китае и Корее, безнравственные числавные люди, сидящие теперь спокойно в своих дворцах и ожидающие новой славы и новых выгод и барышей от убийства этих 50.000 ни в чём не виноватых, ничего не приобретающих своими страданиями и смертями несчастных обманутых русских рабочих людей. И за чужой земли, на которую русские не имеют никакого права, которая грабительски захвачена у законных владельцев и которая в действительности и не нужна русским, да ещё и за каких-то тёмных дел аферистов, хотевших в Корее наживать деньги на чужих лесах, тратятся огромные миллионы денег, то есть большая часть трудов всего русского народа. Закобаляются в долги будущие поколения этого народа, отнимаются от труда его лучшие работники, и безжалостно обрекаются на смерть десятки тысяч его сынов. И погибели тех несчастных уж начинаются. Мало того, война ведётся теми, которые затеяли её так дурно, небрежно. Всё так непредвидено, не приготовлено, что, как и говорит одна газета, Главный шанс успеха России в том, что у неё неистощимый человеческий материал. На это и рассчитывают те, которые посылают на смерть десятки тысяч русских людей. Прямо говорится: "Прискорбные неудачи нашего флота должны быть возмещены на суше". По-русски это значит, что если начальство дурно распоряжалось на море и погубило своей небрежностью не только народные миллионы, но тысячи жизней, то мы наверстаем это тем, что приговорим к смерти на суше ещё несколько десятков тысяч. Пешие соранча переходят реки так, что нижние слои тонут до тех пор, пока из потонувших не образуется мост, по которому пройдут верхние. Так распоряжаются теперь и с русским народом. И вот первый нижний слой уж начинает топиться. показывая путь другим тысячам, которые всё так же погибнут. И что же, начинают понимать свой грех, своё преступление зачинщики, разпредители и возбудители этого ужасного дела. Несколько. Они вполне уверены, что исполняли и исполняют свою обязанность и гордятся своей деятельностью. Толкую это потере храброго Макарова, который, как все согласны, Мог очень искусно убивать людей. Сожалеют о потонувшей хорошей машине убийства, стоившей столько-то миллионов рублей. Рассуждают о том, каково найти другого столь же искусного, как бедный заблудший Макаров-убийца. Придумывает новые, ещё более действенные орудия убийства. И все виновники этого страшного дела, от царя до последнего журналиста, все в один голос взывают к новым безумствам, жестокостям, к усилению зверства и человека-ненавистничества. «Макаров не один в России, и каждый поставленный на его место адмирал пойдет по его следам и будет продолжать план и мысль честно в бою погибшего Макарова», пишет Новое Время. «Будем тепло молиться Богу о положивших души свои за святую Родину Ни минуты не сомневаясь в том, что она же, родина наша, даст нам новых, столь же доблестных сынов для дальнейшей борьбы и найдёт в них неисчерпаемый запас сил для достойного окончания дела, пишут Петербургские ведомости. Зрелая нация не сделает другого вывода из поражения, хотя бы и не слыхано для неё, как тот, что надо продолжать, развить и закончить борьбу. Найдём же в себе новые силы, явятся новые витязи духа, пишет Русь, и тому подобное. И с ещё большим остервенением продолжаются убийства и всякого рода преступления. Восторгаются воинственным духом охотников, которые застав в расплох 50 своих ближних перерезали их всех, или заняли селение и перерезали всё население. или повесили, расстреляли обвиняемых в шпионажстве, то есть в том самом деле, которое считается необходимым и не переставая делается с нашей стороны. И о таких злодеяниях доносится торжественными телеграммами главному распорядителю их царю, который посылает своим доблестным войскам благословение на продолжение таких дел. Разве не ясно, что если есть спасение из этого положения, то только одно: того, которое проповедует Христос. Ищите Царствия Божие и правды его, того, которое внутри вас. И остальное, то есть всё то практическое благо, к которому может стремиться человек, само собою осуществится. Таков закон жизни. Практическое благо достигается не тогда, когда человек стремится к этому практическому благу. Такое стремление напротив Большей частью отдаляет человека от достижения того, чего он ищет, а только тогда, когда человек, не думая о достижении практического блага, стремится к наисовершенному исполнению того, что он перед Богом, перед началом и законом своей жизни считает должным. Только тогда попутно достигается и практическое благо. Так что истинное спасение людей одно. Исполнение воли Бога каждым отдельным человеком в себе, то есть в той части мира, которая одна подлежит его власти. В этом главное единственное назначение каждого отдельного человека, и это вместе с тем единственное средство воздействия на других, каждого отдельного человека, и потому на это и только на это должны быть направлены все усилия каждого человека.